Глава 26. Третья порция мороженого в горло не лезла, хотя Чес старался протолкнуть его и солеными крекерами, и свежими ягодами. Оказывается, 10 тысяч калорий белковой пищи вовсе не равны 10 тысячам углеводов, хотя вроде как последних набрать быстрее, и Чес вполне заслуженно считал себя сладкоежкой. И вообще любил пироги, булочки и прочую выпечку. Но сегодня все эти слойки, спагетти и картофельные запеканки он был готов применять на один хороший стейк. Справедливости ради, стоило заметить, что запрета на употребление белков и жиров не было. Просто желудок, даже измененный маквирусом, был небезразмерным. А чесу надо было втолкать в себя пресловутые 10 тысяч калорий за один прием пищи. «Я могу подключить тебе капельницу», но это совсем крайний случай», — сказал Сеп, отправляя Чеса в столовую. «И к тому же цель эксперимента — понять, справится ли твой организм с нагрузкой», — не применил ставить свое замечание Рузе. «Надо понимать, потянешь ли ты метаболизм-аналитика?» Чесу отчаянно хотелось послать к черту и Рузе, и метаболизм, и аналитическую мутацию маквируса или что там с ним происходит, что люди превращаются в зануд. Но эта самая мутация и не давала это сделать. Будь в нем кровь Тибериуса, кота, или вообще ничего, кроме его собственной нулевки, Чес непременно бы это сделал. Теперь же он прекрасно понимал, о чем говорит Розе, и осознавал важность чистых экспериментов и правильной интерпретации их результатов, будь они неладны. Каков объем желудка аналитика? Поинтересовался Чес Мрачно. Если организм должен специально вида изменяться для усвоения такого объема пищи, у адаптантов все переваривается сразу в процессе поглощения пищи. А у аналитиков получается, да нельзя растянуть желудок? В большинстве случаев так и есть, кивнул Розе. Кроме того, мы часто пьем пилюли для более быстрого расщепления пищи. Сеп, ты не выдал запас? Черт забыл. Себастин метнулся к шкафчику с лекарствами и прочей медицинской ерундой и выдал Чесу металлическую коробочку Одну-две за прием Чес едва сдержался, чтобы не отметить, что это так по-адаптантски забыть о пилюлях. Интересно, это ему от Блейна перепало, или все аналитики чуть ли не в оргазме бьются, стоит на горизонте замаячить поводу побрюзжать? Честно говоря, Чес охренеть как ошибся, думая, что эксперименты со вторым видом магии пойдут по накатанной. Кровь аналитика ощущалась совершенно иначе, причем буквально с первой минуты. Плюсами были способность запоминать огромные объемы информации, а уж о том, как быстро он мог ее обработать, Чес не мог и мечтать. Но огромным и очень неприятным минусом шло то, что аналитики ни черта не знали, что с результатами делать. Вернее, не так. Они могли выбрать из множества показателей наиболее высокий, но не всегда оптимальный. Чес просто офигел от самого себя на самой первой серии тестов. Простая на первый взгляд задача поставила его в тупик. В условии был дан человек и груз скоропорчащегося товара весом 35 кило. Нужно было доставить груз из пункта А в пункт Б, не допустив порчи товара. Подчиняясь порыву, Чес мгновенно выбрал самый быстрый маршрут. Пять пересадок на различных видах транспорта и почти километр пешком. Система засчитала ответ верным, но потом Чес задумался, а как будет чувствовать себя человек, пронянькавшись весь день с неподъемным чемоданом? Ведь можно было выбрать путь с одной пересадкой, а чемодан обернуть термоизолирующим материалом и положить внутрь несколько аккумуляторов холода. В итоге он просидел над задачей безбожно долго, целых четверть часа, пока не нашел наиболее оптимальный маршрут, модель чемодана, а также вид и количество изоляционного материала. И самое кошмарное, его мозг, кажется, просто отказался бы идти дальше, не будь все это проделано. И так было с каждой, каждой задачей. Первый порыв, всплеск, а потом бесконечный поиск вариантов с концентрацией на самых незначительных, казалось бы, мелочах. «Не пытайся сопротивляться», посоветовал ему ставший вдруг невероятно участливым Рузе, Или это теперь так казалось? «Позволь мозгу делать его работу, но учись ставить приоритеты». «Еще бы знать, какие они». Вздохнул Чес. Он благодарно кивнул Себастину, подавшему стакан омерзительно сладкого глюкозного сиропа. На вкус эта тягучая гадость была ужасна, но в момент оживляла, казалось, совсем мёртвой от усталости мозг. Если бы дело касалось моей работы, я бы выбрал качество, время исполнения и затраченные деньги. С этими грузоперевозками, сохранность товара и чтобы курьер кони не двинул от усталости. «А какие приоритеты в задаче про девочку и ее котенка? Минимальное число царапин?» «Давай разберемся». Розе подтянул к себе свободный стул и сел рядом. «Если котенок не перестанет драть обои, каким последствиям это может привести?» Шестеренки в мозгу немедленно зашевелились. «От лучшего варианта — просто ободранные обои, до худшего — развод родителей девочки при условии, что они есть». Кое-как сумел укомплектовать выводы час. «Хорошо!» — Рузе удовлетворенно кивнул. «А если добавить мультивариативность и предположить у матери склонность к психическим расстройствам?» На этот раз на ответ понадобилось немного больше времени. Мозгу отчаянно не хватало сведений относительно известных науки психических заболеваний и частоты их наследования. Но в итоге Чес подогнал под новые условия только то, что знал наверняка. Тогда хороший вариант остается неизменным, а плохой меняется на массовое самоубийство или убийство с последующим самоубийством. Наконец, выдал он. «Согласен», — снова кивнул Розе. Рацио щел нужным добавить. Война. Если ее отец — военный высокого чина и тоже склонен к психическим расстройствам. Это было самое первое изменение. Стоило Чесу проглотить пилюлю с 10% крови Блейна, как рычание рацио стало таким же понятным, как человеческая речь. «Или война», — подтвердил Чес. «И теперь осталось понять, как предотвратить развитие хотя бы худших вариантов. Эвтаназия котенка, как я понимаю, решение неприемлемое». «Зато быстрое и практичное! Рузе криво усмехнулся. Но отравить мать тоже практично. Чес вернул ухмылку. Убитый горем отец простит котенку любые шторы, лишь бы порадовать дочь и единственного близкого человека, оставшегося у него. «Аж слушать противно», — поморщился Сеп за своим столом. «А ты не слушай!» — немедленно нашел Рузе оптимальное решение. «Не могу. Я должен показания с мониторов снимать», — отозвался Сеп. «Поставь на запись и дай системе задание оповестить, если что-то пойдет не так», — предложил Чес. «Погоди, давай уберем чью-либо смерть вообще из вариантов решения. Как отучить кота драть вещи?» «Если он не вакцинирован, вариантов немного», — сказал Сеп, вопреки своим словам, втягиваясь в дискуссию. «Удаление когтей, применение наказаний, обработка места приложения когтей специальными составами». Последнее звучит наиболее рационально. Чест завис, позволяя мозгу просчитать варианты последствия выбранного решения. «А когда мне дадут стопроцентную пилюлю, я буду думать быстрее?» «Не факт», — покачал головой Рузе. «По моим прикидкам, ты и сейчас должен бы соображать быстрее. И пока понятно, что твой ленивый мозг не привык работать, или еще более ленивый желудок не способен обеспечить его всем необходимым для нормальной работы». Ну так что же вы, Блейна, на меня зазря переводите? поинтересовался Чес. Анализ косвенных данных, таких как чистота дыхания Рузе, его манера разговора и жестикуляции, говорила, что он не врет, но и не основывается в своем суждении на каких-то расчетах. С вероятностью 92% Чес мог утверждать, Кассиль озвучивает идеалистический сценарий. Но удержаться от шпильки Чес все равно не мог. Тем более, что с началом экспериментов с кровью аналитиков перепалки с Розе стали доставлять ему удовольствие. Что же вы не разогнали мой ленивый мозг мозгоправыми для начала? На том поле мы вообще не игроки, — неожиданно серьезно заметил Сеп. Ну вот что. Иди-ка ты в столовую и таблетки не забудь. Счетчик углеводов должен уйти в зеленую зону. Сразу, как начнешь есть, прими одну таблетку. А как зайдет в желтую — еще одну. И вот теперь Чес старательно набивал живот углеводами, радуясь, что поварам пришло в голову сделать пироги не только с ягодами и масляным кремом, а еще и с рыбой и с мясом. Что ни говори, а диета адаптанта была ему больше по душе. Джоука он заметил сразу. Такого тощего и длинного, как телеграфный столб, попробуй не заметь. Личный помощник кота покрутился у синего стола, занырнул на красный, разжившись огромным рыбным стейком и прямой наводкой направился к столику чеса. «Приятного дня, отличного аппетита и просто хорошего настроения», — пропел он, улыбаясь. «Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, конечно же, у вас уже углеводная диета. Как насчет приятной, необременяющей беседы на десерт?» «Давай на «ты», а то у меня от этих реверансов, боюсь, не несварение случится». Чес посмотрел на счетчик. Стрелка, наконец, заползла в желтую зону. Он вытряхнул на ладонь еще одну пилюлю, закинул ее в рот и запил глюкозным сиропом. «У меня есть теория». Джоук сел за столик и, оставив поднос, сложил руки перед собой. «Мне кажется, что если есть еду с удовольствием, она лучше усваивается и приносит намного больше пользы. Чем больше удовольствия, тем лучше. Это ведь как с оргазмом. Если зажиматься, отгораживаться, пытаться получить его насильно, результат будет плачевным. А если расслабиться, отдаться процессу, вот тогда все центры удовольствия сработают на полную. «Ты точно аналитик?» — поинтересовался Чес, разглядывая Джоука. «Почти бесцветные брови и ресницы, бледная кожа, слабая пигментация». Из-за этого издалека казалось, что губы у Джоука тонкие и абсолютно несексуальные. А вблизи все было не так. Красиво очерченные, довольно объемные. Просто бледные, как и весь Джоук. Говоришь, как самый настоящий адаптант А1. И явно проверял свою теорию на практике. «О, на этот счет у меня тоже есть теория», — воодушевился Джоук, и Чес против воли улыбнулся. Кажется, он начинал понимать, почему коту доставляет удовольствие общение с этим человеком. На самом деле, я сильнейший аналитик всех времен и народов, и для стабильной работы моему мозгу необходимо невероятное количество положительных эмоций в виде сильнейших оргазмов. Увы, мое слабое тело способно обеспечить лишь малую часть необходимой нормы. Вот и получаем в итоге всего лишь А2, и то пограничное. То есть… Ты хочешь сказать, что все мы изначально А1? Чес принялся за пирожное из тончайших листов теста, пропитанных сахарным сиропом. Кажется, теперь его вкус стал чуть приятнее. Вино или была беседа, или просто организм привык, он не стал разбираться в этом прямо сейчас. Но в силу ограничений наших тел имеем Б 4 Д 2 или вообще 0, как у меня? За всех говорить не решусь но за себя уверен. Решительно припечатал Джок, а потом широко улыбнулся. «И знаешь, я не буду сильно удивлен, если моя шутка окажется вовсе не шуткой», сказал затем вполне серьезно. «Очень скоро мы это проверим, когда тебе дадут одновременно кровь адаптанта и аналитика». Даже без усилений умственных способностей Чез бы понял, к чему он ведет. Но сейчас его мозг немедленно занялся расчетами. Сколько процентов адаптантской крови будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности нервной системы в питании? «Думаешь, под адаптантом я разгоню метаболизм?» — все же переспросил Чес. «Странно, что Рузе об этом не говорит. Или он просто не любит мыслить прогнозами, категориями и предпочитает работать с фактами?» «Интересно, а Джоук работал с Рузе?» «Наверное, да, раз аналитик, значит, точно начинал под его руководством». Чес попытался представить диалог этих двоих и не смог. Джок походил на кого угодно, только не на сухаря аналитика. «Этот ваш Розе, тот еще нудный индюк», — поморщился Джоук, несколько даже не понизив голос. «Шлю ему исключительно голосовые сообщения, а ответные послания прогоняют через секретаря». Он уже виртуозно научился пересказывать его опусы, оставляя самую суть. Мой начальник в Хаорде тоже был тот еще гусь, но хотя бы имел снисхождение к чужим несовершенствам. И еще несколько дней назад Чес бы согласился с Джоуком и первым бы принялся перемывать кости Рузе. Но испуг в его взгляде, когда во время боя внезапно отключилась магия, открыл глаза на кое-что. «Индюк, еще какой!» сказал Чес. Но мне кажется, за своих он не пожалеет ни перьев из хвоста, ни этой кошмарной сопли, что свисает с индюшачьего клюва. И на этот счет у меня есть теория. Джок все же принялся за еду и теперь радостно махнул вилкой. Но не думаю, что стоит озвучивать ее здесь. «У тебя на все случаи жизни есть теория», рассмеялся Чес. Глянул на шкалу. Стрелка уверенно стояла посередине зеленой зоны. А в желудке еще было место на хороший кусок курицы. Это обстоятельство подняло настроение даже лучше того факта, что сегодня утром Чес пил кофе на кухне у кота. Хотя нет. Кофе на кухне в квартире кота под его сонное ворчание. Сильнее этого мог быть только сердитый окрик «Да быстрее, черт бы тебя побрал! Крути баранку, Винк! «У меня есть теория, что на все в жизни найдется своя теория». В свою очередь рассмеялся Джоук и указал вилкой на его тарелку. «Но насчет удовольствия ты все же возьми на вооружение. Бери все самое вкусное, а если не знаешь, что именно здесь самое вкусное, я могу включить тебя в эксклюзивную деликатес-рассылку от дядюшки Джоука». «Не откажусь», — согласился Чес. «Что-что?» а полезные связи никогда не будут лишними. Насчет ужина я пока не знаю, но завтрак точно буду собирать с учетом твоих советов». Кот снова торчал в переговорке. Это только на словах было просто и быстро — депортировать Желкорницев. На деле же сначала нужно было собрать кучу свидетельских показаний относительно произошедшего, потом получить разрешение на применение допроса мозгоправами. Жилкарние настаивала что они допросят своих граждан сами. Но кот решил стоять до последнего, ведь в ином случае перед законами Паомы по погромщики останутся чисты и смогут приехать сюда снова и продолжить свою деятельность. «Принято». Джоук довольно улыбнулся. «А с тебя тогда подтверждение. Ну или опровержение, что вряд ли. Моей теории относительно смещения крови». «Непременно». Чес едва не спросил, отчего сам Джоук не напросился на участие в экспериментах, но вовремя понял, что у помощника главного офицера и без этого забот полон рот. «Ну, до встречи. Увидишь кота, передай, что я еще жив». «Кажется». «Передам», — легко согласился Джоук. «И даже заставлю навестить, хоть прогуляется». «Буду ждать». Чес отставил пустую тарелку. «Все». «Пошел разочаровывать Рузе скоростью моих мыслей». «Главное, случайно его не очаруй», — хмыкнул Джок и с видимым наслаждением сунул в рот маленькое пирожное, которых Чес не видел на основном раздаточном столе. «К счастью, у меня нет ни одного шанса», — хохотнул Чес и встал. «Увидимся». И он направился к выходу из столовой. «Кажется...» Сегодня все эти задачи с подвохом, наконец, начнут ему поддаваться.